Эпоха сверхновой. Первый час. На экране количество вызовов, поступающих в Пекин, росло с пугающей быстротой и вскоре превысило 3 миллиона. Судя по всему, кто-то в панике ткнул кнопку широковещательной рассылки, и все каналы заработали разом, наполнив зал волной шума, накатывающейся снова и снова. Дети зажали уши, спасаясь от миллионов голосов, повторяющих одно и то же слово «Пекин! Пекин! Пекин!». За то короткое время, пока опешившие дети застыли в шоке, число вызовов раздулось от миллиона до четырёх с лишним миллионов. Неудержимая волна голосов из всех уголков страны грозила поглотить весь зал. Девочки скулили, но, наконец, когда, казалось, прошла целая вечность, хуахуа, -хуа, Повозившись с органами управления, всё-таки смог отключить звук в тот самый момент, когда дети уже были на грани безумия. Тотчас же опустилась тишина, и юные руководители страны снова начали обрабатывать входящие вызовы по одному. Все дети страны обращались к Пекину, словно взывая к солнцу, ещё не поднявшемуся над горизонтом. Пекин означал надежду, Пекин означал силу. Пекин служил единственной опорой в этом странном новом одиночестве. Мегакатастрофа обрушилась настолько молниеносно, что даже взрослые, пожалуй, не смогли бы с ней справиться. Но эти миллионы голосов взывали к 13-летним детям, которые, подобно своим сверстникам, не могли рассчитывать на поддержку со стороны, которые также оказались лицом к лицу с новорожденным миром детей раздавленные тяжестью глубочайшего ужаса и бесконечной растерянности. Дети-руководители отвечали на нескончаемые звонки, сознавая, что у них самих положение немногим лучше, чем у далёких детей, обращающихся к ним за помощью. И тем не менее они старались ответить на каждый звонок. Они понимали, что каждое слово, поступившее из столицы, для перепуганных одиноких детей, сражающихся с темнотой, подобно лучу солнца, несущему силу и спокойствие. Они занимались этой неотложной работой до тех пор, пока сами не стали валиться с ног от усталости, до тех пор, пока не охрипли, лишившись дара речи, и тогда им пришлось отвечать на поступающие обращения по очереди. Они ненавидели себя за собственную немощность, испытывали отчаяние от того, что не могут говорить одновременно десятью тысячами уст, Отвечать миллионам голосов было всё равно, что вычерпывать море ложкой. «Кто знает, как обстоят дела в окружающем мире?» — вздохнула Сяо Мэн. «Мы можем это посмотреть», — сказал хуа, хуа Взяв пульт, он сделал стены прозрачными. Увидев то, что творилось вокруг, дети застыли. В небо поднимались столбы дыма от пожаров, расползаясь над городом огромными чёрными перьями, озарённые мерцающими красными отцветами пламени или пронизанные зелёно-голубыми искрами коротких замыканий электропроводки. Редкие дети, бегущие по пустынным улицам, были похожи на маленькие чёрные точки. Вдруг, совершенно неожиданно, эти точки, улицы и сам город погрузились во мрак, оставив только силуэты зданий, озарённых заревом пожаров. В городе отключилось электроснабжение. «Отказ внешнего электропитания», — разнёсся по залу механический голос. «Переключаюсь на источник аварийного питания». Затем Большой Квант вывел на экран последнюю сводку. Эпоха сверхновой продолжается 1 час 11 минут. Общая сводка о ситуации по стране номер 1139. Онормальные действия государственных и административных органов всех уровней. 62% всех государственных учреждений полностью прекратили работу. Подавляющее большинство оставшихся функционируют не в полном объёме. Ситуация с энергоснабжением критическая. 63% теплоэлектростанций и 56% гидроэлектростанций не работают. Состояние энергетической системы страны крайне нестабильное. 8% крупных городов и 14% малых и средних городов остались полностью без электричества. Ситуация с водоснабжением критическая. Подача воды полностью прекращена в 81% крупных городов и в 88% малых и средних городов. В большинстве остальных городов имеют место постоянные перебои. 91% коммунальных служб полностью парализованы. 85% сообщений железнодорожным и автомобильным транспортом нарушены. Количество аварий значительно возросло. Гражданская авиация полностью парализована. Страна в хаосе, все города объяты массовой паникой. По всей стране зафиксированы 31 136 537 пожаров, 55% из них вследствие неисправности электропроводки. В остальных случаях речь идет о возгорании горюче-смазочных материалов и химических реактивов. Пока что наводнений относительно мало, однако существует угроза резкого увеличения их количества. 89% плотин на крупных реках остались без контроля, 94% водяных сооружений угрожает опасность серьёзных происшествий, таких как прорыв плотины. В настоящий момент лишь 3,31% территории страны находятся в неблагоприятных климатических условиях. Не зафиксировано ни землетрясений, ни извержений вулканов, ни каких-либо других крупных стихийных бедствий. Однако возможности преодоления последствий чрезвычайных ситуаций резко снизились, и если катастрофа произойдёт, число жертв будет велико. В настоящий момент 8,379% детского населения поражены болезнями. 23,158 испытывают проблемы с продовольствием, 72,90 не имеют доступа к питьевой воде, а у 11,6% отсутствует подходящая одежда. Эта доля продолжает стремительно расти. Предупреждение, экстренное предупреждение, страна находится в опасности. Затем снова появилась карта, теперь уже покрытая красными пятнами, обозначающими области с самым высоким уровнем опасности. После чего одна за другой появились сменяющиеся карты с распределёнными по-разному очагами перебоев с электричеством, проблем с водоснабжением, неполадок на транспорте и пожаров, которые, наконец, объединились в одно изображение, где вся страна оказалась закрашена настойчиво мигающим красным цветом, превратившись в море огня. Огромное психологическое давление начинало сказываться на детях, Первой сломалась девочка, отвечавшая за здравоохранение. Отшвырнув телефон, она свалилась на пол в слезах, жалобно причитая: "Мама, мамочка". Джан Вэйдун, руководитель лёгкой пищевой промышленности, также бросил трубку и воскликнул: "Вот работа не для детей. Я больше не могу. Я выхожу из игры". С этими словами он направился к двери. Ему преградил дорогу Люган. Но было уже поздно, ситуация выбилась из-под контроля. Девочки плакали, мальчики возбуждённо бросали телефоны и спешили к двери. «Я тоже не могу больше, я ухожу!» «Я знал, что у меня ничего не получится, но меня заставили, я тоже хочу уйти!» «Точно? Мы ещё дети, мы не можем взять на себя такую ответственность!» Выхватив пистолет, Люган дважды выстрелил в воздух. пули пробили купол, в наноматериале появились две дырки в форме снежинок. «Предупреждаю!» — рявкнул Люган. «Вы не имеете права струсить и избежать!» Однако выстрелы остановили детей лишь на какое-то мгновение. «Ты думаешь, мы боимся смерти?» — воскликнул Чан Вейдун. «Нет! То, чем мы занимаемся здесь, страшнее любой смерти!» Дети снова устремились к двери. «Валяй!» — крикнул кто-то. «Стреляй в нас!» «Тем самым ты только сделаешь нам одолжение!» — добавил другой мальчик. Вздохнув, люган опустил пистолет. Джан Вейдун прошел мимо него и распахнул дверь. Остальные дети последовали за ним. «Подождите, я хочу вам кое-что сказать!» — крикнул им вдогонку Хуа-Хуа, но его слова не возымели никакого действия. Однако то, что он сказал дальше, словно по волшебству остановило всех детей. «Сюда идут взрослые!» Дети изумлённо обернулись к нему, те, кто уже покинул зал, вернулись обратно. «Они возвращаются в гидс продолжал Хуахуа. -Хуа. «Так, подождите, они уже заходят в лифт. Вот-вот они будут здесь». «Ты чё, бредишь?» — спросил кто-то. «Неважно, бред это или нет. Сейчас главное то, что мы будем делать. Когда взрослые войдут в зал, что мы будем делать?» Дети молчали. Мы должны будем сказать им «добро пожаловать в мир детей». Мы оценили ваше наставление, но вы должны понять, что это мир детей. Мы приняли его в свои руки надлежащим образом. Теперь он принадлежит нам. Мы столкнемся с трудностями и проблемами, авариями и катастрофами, но теперь вся ответственность лежит на нас, и мы принимаем ее». Мы делаем так не потому, что хотим того сами, и не потому, что обладаем какими-то особыми способностями и талантами, а потому, что произошла нежданная катастрофа. Но теперь на нас лежат те же самые обязанности, которые лежали на взрослых, занимавших до нас эти места, и мы с ними справимся». Затем Сяо Мэн переключила на громкоговорителя один канал, и зал заполнился детским плачем. «Слушайте, слушайте все», — сказала она. Тот, кто оставит свой пост, станет величайшим преступником в истории человечества. «Не имеет значения, уходим мы или остаёмся», возразил один из мальчиков. «Мы просто не способны возглавить страну». Глядя на яркое зарево пожаров по всему городу, Хуахуа -Хуа сказал. «Давайте взглянем на проблему в другом ракурсе. Кто-то из нас учился в одном классе. Мы вместе сидели на уроках и играли. Мы знаем, кто к чему стремится в жизни». Помните выпускной вечер перед самой вспышкой сверхновой? Люган хотел стать генералом, и вот теперь он начальник генерального штаба. Линши хотела быть министром здравоохранения, и вот теперь она отвечает за здоровье страны. Дин Фын хотел стать дипломатом, и сейчас он возглавляет Министерство иностранных дел. Чан Юнь, Юнь собиралась быть учительницей, и вот она министр образования. Кто-то сказал, что величайшее счастье в жизни – реализовать свои детские чаяния. Так что мы – самые счастливые люди на свете. Не могу даже вспомнить, сколько раз мы вместе мечтали о будущем. Все мы были в восторге от чудесного будущего наших грез. Но потом мы вздыхали – ну почему мы еще не взрослые? И вот теперь мы сами строим мир своей мечты. И вы хотите сбежать? Пока горела последняя зеленая звездочка, мне было хуже, чем вам сейчас. Он говорил спокойным, ровным голосом, словно никаких выходящих из ряда вон событий, происходивших у него на глазах, на самом деле не было. Его позиция оказала успокаивающее воздействие на остальных детей. Хуахуа -хуа медленно встал и подошёл к ним. «Похоже, взрослые ошибались». Дети недоуменно смотрели на него. «Мир детей совсем не такой, как им они его себе представляли. Он даже не такой, каким его представляем мы», — помолчав, Хуахуа добавил. «Ситуация критическая, а вы тут сами не соображаете, что делаете». «Это ты не соображаешь, что делаешь», — ровным тоном возразил очкарик. «Только посмотри, чем ты занимаешься. В такой момент высшее руководство страны учит пожарные команды, как тушить пожар, отправляет няни кормить младенцев и даже объясняет маленькой девочке, как держать в руке ложку». «Это ж просто позор! Тебе так не кажется?» Откинувшись на спинку кресла, он умолк. Хуахуа -хуа и Сяо Мэн переглянулись. Какое-то мгновение они молчали, затем Сяо Мэн сказала. «А Шикарик прав?» «Да», — вздохнул Хуахуа. -хуа. «Мы ненадолго лишились рассудка». «Отключите стены!» — распорядился Сяо Мэн, и стены тотчас же вернулись в прежнее матово-белое состояние, отрезав зал от хаоса окружающего мира. Обведя взглядом детей, Сяо Мэн продолжала. «Выключите также все компьютеры и мониторы. Побудем три минуты в полной тишине. Никто ничего не говорит и ни о чём не думает. Всего три минуты». Мониторы погасли. Кремовые стены придали залу такой вид, будто он был высечен в глыбе льда, и в наступившей тишине дети-руководители потихоньку начали приходить в себя.